В то время, как фронт Тухачевского приближался к Варшаве, юго-западный фронт, в состав которого входил Сталин, двигался на Лемберг. Сталин вел свою собственную войну. Он хотел во что бы то ни стало войти во Львов, в то время, как Смелга и Тухачевский войдут в Варшаву. Когда предстоящий контрудар под Варшавой окончательно выяснился, главное командование приказало Егорову Командующему Юго-Западным фронтом Круто переменить направление Чтобы ударить во фланг Польских войск под Варшавой И поддержать Тухачевского с фланга Но Юго-Западное командование Поощряемое Сталином Продолжало двигаться на запад Разве не более важно Самим завладеть Львовом Чем другим взять Варшаву В течение трех или четырех дней Ставка не могла добиться Исполнения приказа Только в результате порторных приказов и угроз юго-западное командование переменило направление. Но несколько дней запоздания сыграли роковую роль. Со своей стороны, я ни одним словом не напомнил публично об острых разногласиях, предшествовавших походу. Мною руководила при этом забота о престиже правительства в целом и стремление не вносить раздора В потрясенную без того армию. Напомним, что 1929 год открывает первый период систематического пересмотра прошлого. Егоров пытается ослабить вину Сталина и свою собственную. Он вовсе еще не пытается переложить вину на другую сторону. Не делает этого и Ворошилов, подписанный им насквозь апологетической статье «Сталина Красная Армия». Опубликованный в том же 1929 году Только неудача наших войск под Варшавой Говорит он глухо Срывает конную армию Изготовившуюся к атаке Львова И находившуюся в 10 километрах от него Однако На самооправдании Дело остановиться никак не могло В этих вопросах Сталин действует С необходимой постепенностью И в то же время Никогда не останавливается на полдороге. Так Наступил момент, когда самостоятельный поход на Львов был объявлен спасительным А ответственность за крушение фронта можно было возложить на тех, кто помешал спасительному походу на Львов Советский официальный историк Рабинович пишет Первая конная армия, ввязавшаяся в бои за Львов Не могла непосредственно помочь Западному фронту Но взяв Львов она оказала бы Западному фронту гораздо большую помощь, ибо это повлекло бы за собой переброску под Львов крупных сил. Несмотря на это, Троцкий категорически потребовал отхода первой конной от Львова и сосредоточения ее в районе Люблина для удара по талам польских армий, наступавших во фланг войскам Западного фронта. Вследствие глубоко ошибочной директивы Троцкого – Первая конная вынуждена была отказаться от захвата Львова, не имея в то же время возможности отказать в помощи армиям Западного фронта. Эта возможность была потеряна только потому, что конница Буденного Ворошилова в согласии с директивами Егорова Сталина и вопреки приказаниям главного командования повернула на Люблин с запозданием на несколько дней. В 1937 году в номере «Красной конницы» напечатана статья «Боевой путь первой конной армии», где автор открыто признает, что конная армия не только не сумела воспрепятствовать польской армии отойти за реку Буг, но даже не сорвала контур удара поляков во фланг красным войскам, наступавшим на Варшаву. Сталин и Ворошилов, увлекшись, Эфемерной задачей нового занятия Галиции Не желали помочь Тухачевскому в его главной задаче Наступлении на Варшаву Ворошилов доказывал, что взятие Львова Дало бы возможность нанести сокрушительный удар В тыл белополякам по их ударной группировке Совершенно невозможно понять Как можно было бы после овладения Львовом На расстоянии 300 километров от главного театра ударить в тыл польской ударной группировки Которая тем временем уже гнала Красную Армию на сотни километров от Варшавы на восток Уже для того, чтобы только попытаться нанести полякам удар в тыл Нужно было бы первым делом броситься за ними вдогонку Следовательно, прежде всего покинуть Львов К чему в таком случае было занимать его? Правда, достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться, что польские войска, наступавшие от Варшавы, никоим образом своего тыла в Львове иметь не могли. Однако Ворошилов, написавший книгу «Сталин и Красная армия», очевидно, все же упорно продолжает считать, что Львов находится в тылу польских армий, невзирая на то, что последние, оперируя на Висле, наоборот, находились сами в тылу Львова. Поэтому надо думать. Ворошилов, а вместе с ним, вероятно, и Сталин В самой резкой форме протестовали против переброски конной армии Из-под Львова на север к Люблину на помощь Тухачевскому Заметая свои гнусные пораженческие маневры Предатель Троцкий, обдуманно и сознательно, добился переброски конной армии на север Якобы на помощь Западному фронту Негодующий замечает Красная Звезда К сожалению... Он добился этой переброски Слишком поздно, заметим мы Если бы Сталин и Ворошилов С безграмотным Буденом Не вели своей собственной войны В Галиции И Красная Конница была своевременно Улюблена Красная Армия не испытала бы того разгрома Который ее привел к рижскому миру Действительно Редактор Красной Конницы Совершил крупную неловкость Напомнив теперь об этом Захват Львова Лишенный сам по себе военного значения Мог бы получить смысл лишь в связи с поднятием восстания украинцев Галичан против польского господства Но для этого нужно было время Темпы военной и революционной задач совершенно не совпадали С того момента, как определилась опасность решающего контрудара под Варшавой Продолжение похода на Львов становилось не только беспредметным, но и преступным. Однако в дело вступилась фронтовая амбиция, опиравшаяся на инерцию безостановочного движения. Сталин, по словам Ворошилова, не останавливался перед нарушением уставов и приказов. Главным инициатором похода был Ленин. Его поддерживали против меня Зиновьев, Сталин и даже осторожный Каменев. Из членов ЦК на моей стороне был Рыков, тогда еще не входивший в Политбюро. Все секретные документы того времени имеются в распоряжении нынешних хозяев Кремля. И если бы в этих документах была хоть одна строка, подтверждающая позднейшие версии, она была бы давно опубликована. Именно голословный характер версий, к тому же столь радикально противоречащих одна другой, показывают, что мы имеем дело все с той же термидорианской мифологией. В 1930 году тогдашний официальный историк Попов, позже исчезнувший, писал по поводу польской кампании в работе к десятилетию Советско-Польской войны 1920 года, что партия совершила ошибку в наступлении на Варшаву. Правда, наряду с этим он подвергал критике позицию Троцкого, считая ее ошибочной. Но, во всяком случае, в центральном органе партии в 1930 году официальный историк признавал, что поход на Варшаву был ошибкой Политбюро. Троцкий и до настоящего времени пытается спекулировать на том, что в свое время он был против варшавского наступления как мелкобуржуазный революционер – считавшим недопустимым внесение в Польшу революции извне. По тем же самым соображениям Троцкий в 1921 году высказался против помощи со стороны нашей Красной Армии грузинским повстанцам. Партия не послушалась Троцкого в 1921 году, и вместо меньшевистской Грузии мы имеем советскую Грузию. Партия и в 1920 году С такой же решительностью отвергла мелкобуржуазный педантизм Троцкого, когда Красная Армия шла к Варшаве. Наша ошибка заключалась не в самом факте похода, а в том, что он был поведен совершенно недостаточными силами.